21. Габриэль с Ароном оделись в служебные раздевалки, получили свои смартфоны и вместе вышли на улицу. В телефоне Габриэля было одно непрочитанное сообщение, но он первым делом попытался дозвониться до Горы и Мерлин, но безуспешно. Потом он вернулся к непрочитанному сообщению. Уверенно, что Карлин что-то сделал с картами, но в камеру не видно. Подボス выходили из VIP по прозвищу менеджер и клянётся, что вручную не назначал Карлиму на этот стол. Он перечитал ещё раз и набрал. Спасибо, мне всё понятно. Было не очень холодно, и с тёмной мглы безшумно сыпались редкие снежинки. Аарон дал прикурить Габриэлю и с наслаждением затянулся сам. Мред какой-то старик, совсем уже с ума сходит. Он бросил взгляд на Габриэля. Ты же уверен, что игра была чистая? Габриэль задумчиво курил, глядя на снежинку, осевшую на бородку Ароно. Придётся немного импровизировать, подумал он и посмотрел Арону в глаза. Ты же прекрасно знаешь, что ни хрена там чисто не было. Лицо Арона застыло. А что это ещё за новости? он откинулся по сторонам. Откуда мне знать? Ну-ка рассказывай. Габриэль затянулся и продолжил. Ты молодец, оказывается. С тех пор, как вы с Карленом были рядовыми крупье, не растерял навык этосования карт в нужном порядке. Я помню, как вы с ним на тренингах постоянно соревновались, кто быстрее разложит колоды по мостям. Арон рассмеялся. Ну и что? Это сколько лет назад было? Да и какое отношение имеет к сегодняшней игре? Самое прямое. Шус с картами на том столе был заряженный. Чётко очерченная бородка лица Арона исказилась. Не знаю, о чём ты болтаешь. Он докурил сигарету и выбросил окурок в урну. Или говори по сути, или я пошёл. Мне холодно. Никуда ты не пойдёшь, потому что понял, что я всё знаю. Рассказать каким образом Карлен оказался за тем столом. Арон молча уставился на него. Пит Босс его не назначал. Остаётся только менеджер казино. Больше ни у кого нет таких полномочий. Аарон достал из пачки еще одну сигарету и стал ее прикуривать. Габриэль решил пойти дальше. — Если думаешь, что в твоем компе не осталось следов, то сильно ошибаешься. — Да ну! Криво усмехнулся Аарон. Габриэль ничего не ответил. Руки у Аарона слегка дрожали. Ему, наконец, удалось прикурить. И он, выпустив густую струю, спросил. — Что еще споешь? Габриэль пожал плечами. Ты же не будешь отрицать, что отослал пидбосса из VIP-зала. Ну и что? Аарон злобно смотрел на него. Я не отсылал. Он понадыбился ненадолго в общем зале. Ты его отослал, а сам поднялся в VIP-зал. Зарядил шуз с картами в нужном порядке и подменил им другой, который стоял на столе Карлена. Габриэль говорил медленно и так спокойно, словно зачитывал скучный текст. — Ты был уверен, что ни одна камера не зафиксировала этот момент. Но это не так. Аарон, с узившимися глазами, буравил Габриэля, затем тихо прошипел. — Врешь. У тебя на меня ничего нет. Габриэль улыбнулся. — Помнишь, когда мы выходили из мониторной, я попросил тебя выйти первым? а сам задержался. Габриэль выдержал паузу. Одна камера зацепила момент подмены, и я попросил Ане скинуть запись на флешку. Так, на всякий случай. А Арон, по-прежнему, не сводя с него взгляда, тихо спросил. — А что же ты промолчал в кабинете Лео, а? Габриэль пожал плечами. Есть на то причины. Он почувствовал, что продрог и кивнул в сторону машины. Пойдём мою машину, холодно тут стоять. Он зашагал по асфальту, покрытому тонким слоем свежего пошё снега, в сторону большой стоянки. Завёл машину и стал очищать щёткой кузов от снега. Арон стоял рядом и молча наблюдал. Потом сказал: "Хочешь, сам назову твои причины, умник. Ты же сам в этом замешан. Я не понимаю, чего ты добиваешься?" Габриэль резко развернулся, левой рукой схватил Аарона за шиворот и с размаху припечатал к машине. Затем металлическая рукоятка щетки навалилась на шею Аарона. "Давно они тебя купили?" Аарон прохрипел. "Что ты делаешь, придурок? Зачем же помогал?" Габриэль ослабил хват и толкнул его. Аарон проскользил под снежным багажником и, не удержавшись, на ногах упал. Он встал, отряхиваясь и с ненавистью глядя на Габриэля. «Тебе что, деньги не нужны? Тебя же Лео Бонуса лишил, а ты?» От волнения он перешел на шепот. «Ты вообще на чьей стороне?» Габриэль продолжил очищать заднее стекло. «Может, тебе мало? Так я поговорю с Закаром и твоей байкерши подкинем немного, чтобы язык за зубами держало!» Габриэль открыл водительскую дверь и сел в машину, бросив Аэрону. Садись. В салоне было уже достаточно тепло. Габриэль кинул щетку на задний коврик и протянул озявшие руки к прорезю на торпеде. А Аарон сел рядом. Габриэль сказал, не глядя на него. В общем так, ты спросил на чьей стороне. Не на вашей. И я не хотел вам помогать. Наоборот, хотел поймать и поймал тебя. Габриэль посмотрел на Аарона, в чьих черных глазах застыл страх, смешанный с недоверием. Не люблю, когда меня используют. Решили, что я помогу вам обокрасть заведение, в котором работаю. Каким бы ни был левый, у меня другие принципы. Не хочу марать себя сделками с такими, как ты и твой заказ. Думаю, тебе меня не понять. Так что давай по делу. Ты рассчитывал, что я не узнаю, кто это проделал и каким образом. Поэтому рассказал про камеры Закару и про то, как мне ими следует управлять, чтобы не было никаких доказательств о ее афере. Так? Допустим. Аарон сложил ладони и подышал на них. Тебе что надо? Дай мне контакты Закара. Аарон оскалился. А то что? Голос его стал звучать увереннее. Побежишь стучать на меня? Лео же тебя первого порвет на куски. Он открыл дверцу машины. "Знаешь, Габриэль, как некоторые тебя за спиной называют? Крот. Не видишь дальше своего носа. Ты вообще пешка в этой игре, и не советую тебе тягаться с нами. Сильно пожалеешь". Он вылез из машины и сильно хлопнул дверью. Габриэль стиснул зубы и закрыл глаза. Надо было успокоиться и решить, как действовать дальше. Он ещё раз проверил телефон. Потом решил, что лучшее место, куда сейчас можно поехать и собраться с мыслями это бассейн с сауной. Там сейчас нет никого. Девушка за стойкой, украдкой зевнув, приняла у него карточку, выдав взамен ключ от шкафчика полотенца и халат. Габриэль зашёл в хамам и лёг на влажный и тёплый мрамор. Горячий плотный пар приятно обволакивал всё тело, покрывая его влагой. В глазах перестало щипать. Он почувствовал, что его сильно разморило. Сказывалась бессонная и напряжённая ночь. Заставил себя встать и выйти. Надел халат и лёг на мягкий анатомический лежак, укрывшись полотенцем. Когда он проснулся в бассейне, уже было несколько пловцов. В детской зоне толстенький тренер чему-то учил маленького мальчика в красной шапочке, которого подбадривала мать, сидящая у стены на скамейке. Габриэль взял со столика очки и телефон. с удивлением обнаружив, что проспал около 4 часов и ему ничего не приснилось. Пропущенный звонок из клиники и какое-то голосовое сообщение. Габриэль набрал врача и услышал его бодрый, но прерывающийся из-за плохой связи в бассейне голос. Доброе утро. Алло, алло, вы меня слышите? Хотел сказать, что всё в порядке. Коллега из Израиля уже вылетает. Деньги от вас поступили час назад. Всё в порядке. Что? Габриэль резко сел. Повторите. Я говорю, всё в порядке, врач вылетает. Алло, вы меня слышите? Связь прервалась. Послышались короткие гудки. Габриэль недоумённо смотрел на экран телефона, потом сходил в душ и постоял под холодной струёй. Вернувшись, снова взял в руку смартфон. Не знаю, сможешь ли простить меня. У Габриэля забилось сердце. Аудиосообщение оказалось очень большим, и Габриэль прижал телефон к уху, не зажав ладонью другой, стал слушать. Не уверена, что смогу это сказать глядя тебе в глаза, поэтому решила вот так. Голос звучал тихо, почти шёпотом. Ты уже знаешь, что я далеко не по девочка. Но не знаешь, насколько я плоха. Я и сама не подозревала, пока ты там в казино не сказал, что играешь ради спасения девочки. Тогда у меня всё внутри словно перевернулось. Я возненавидела и себя, и Закара, и всё то, чем занималась. Я ведь следила за тобой всё это время. Знала, что ты в клинику заходишь, навещаешь девочку. И при нашей якобы случайной встрече сделала так, чтобы ты проиграл. И в твоём казино Закар выиграл не без моей помощи. Он хочет ещё раз это провернуть сегодня. Я против этого, но он не слушает меня. Может, ты уже сам догадался, что помогает Эрон, ваш менеджер. Он по Скайпу должен написать, когда и за каким столом будут стоять его крупье. Прости. Всё ради проклятых денег. Но я решил спасти девочку. Надеюсь, на этот раз у меня это получится. Слышно было, как Мерлинс клипнула. Это самое малое, что я могу сделать. Закар вот-вот переведёт мне мою долю за игру. Я жду. Слушай, я предупредил Закара, что Гор будет караулить на выходе из казино, но только для того, чтобы он не дал Гору выследить себя. Гор ведь такой непредсказуемый, не мог навредить сам себе, попытавшись разобраться с таким, как Закар и его дружки. Хотела как лучше. Раздался телефонный звонок. Габриэль отклонил его и стал слушать дальше. Но Закар переиграл меня. Гора держит в подвале. Но с ним все в порядке. Это где-то возле Сивана, но точно не знаю где. Я попыталась определить местоположение, но похоже, то ли GPS у меня не работает, то ли что-то с настройками телефона. Я не разобралась. Вечером Закар с Комо поедут на игру. Я тогда что-нибудь придумаю. Голос ее стал совсем тихим, и Габриэль с трудом расслышал последние слова. Не суди строго и прости, если сможешь. Габриэль ещё раз прослушал сообщение и перезвонил. Абонент недоступен.